Когда машина почти поравнялась с Сагайдаком, он махнул рукой близнецам. Роман сразу же нажал на гашетки, что даже пальцы побелели. Задрожал пулемёт, задрожал и пулемётчик, бешеными мотыльками вокруг дула заметался огонь. В машине зазвенело стекло, и неестественно крутнувшись, она с дороги влетела в пшеницу и остановилась. Хлопнули дверцы. Из них опрометью выскакивают двое военных в чёрном и толстяк в штатском. Он как пловец, вытянув руки, ныряет в пшеницу, а военные, быстро сориентировавшись, привычно прикладывают к животам автоматы и веерами вгоняют очереди в лес, из которого выбегают партизаны. Ещё две очереди, затем свист пуль, пересток Максима и отчаянный вскрик падающих гитлеровцев. Чигерин первым наклоняется к кубитуму, поднимает перегретый автомат и видит, как у вояки ниже ломаных молний на петлицах медленно стекает кровь. А штацкий всё ещё будто топающий барахтается в пшеничных волнах и не может выбраться. Но и он истошно завопив, клонится, оседает в колосье, а руками намертво зажимает две горсти пшеничных стеблей. Вот и есть начало, говорит Сайдак, медленно подходя к убитому и покачивает головой. Надо же было тебе из-за этих двух горстей пшеницы тащиться в такую даль. Партизаны, кроме близнецов, оставшихся около пулемёта, бросаются к машине, где, свесив голову, лежит тоже в чёрном водитель. Ледяная Чуприна закрыла его лицо, закрыла для него мир. Соломаха из-под носа у Ивана Бересклета выхватывает новенький парабеллум, что лежал на переднем сиденье. Нечестно так, недовольно говорит Бересклет, и вытягивает из машины огромный с медными замками портфель. Меняю не глядя. Нашёл глупее себя. То кусок разукрашенной кожи, а это оружие. А что ж в нём? Не терпится младшему брату Максиму. Иван щелкает замками, достает плотные с гербами бумаги и удивляется: "Смотри, баронские и духи есть французские". Скорее в лес. торопится гайдак. На небе прорезается вечерняя заря, и вечер не торопясь начинает крапить росой землю. И сегодня впервые за все эти дни Сагайдак чувствует какое-то облегчение и от вечерней зари, и от росы, что её теперь не забывает обездоленную землю. Что ж, начало есть начало. Теперь должен думать о большем. Людей, людей надо собирать. А где достать мины, взрывчатку, детонаторы? Тогда и чёрный шлях и железную дорогу можно было бы взять. Вот партизанская наблюдение. Скорее я хлопцем, лее ста ропится гайдак. Хотя бы машину осмотреть и что-то решить с нею, с сожалением говорит Соломах. Может на баронскую кожаную подушку позарился? Насмехается цыганистый Иван Берисклет. Мне и на торбе с травой хорошо спится. Партизаны влетают в лес, где их нетерпеливо ждут Роман и Василь. Саломаха великодушно протягивает им флакон с духами, но двоих французские. Именно вот такие и любили в нашем селе. Близнецы пренебрежительно отмахиваются от духов, хватаются за полимёт и в миг забрасывают его на тачанку. Молодцы, хлопцы, хорошо поработали, хвалит их Сагайдак, прислушиваясь к онемевшей дороге. А сейчас правьте к вашему приселку. Это же зачем к приселку? забеспокоился Чигирин и бросил взгляд на звёздное небо. До утра не успеем заскочить в леса. Должны опередить время и успеть, твёрдо говорит Сагайдак. Зачем же такая спешка? Из приселка надо прихватить пушку. А то чего доброго, её хозяин сам начнёт попусту тратить снаряды. А нам они вот как нужны. Завтра гитлеровцы будут заняты Бароном, а послезавтра непременно нагрянут в леса. Да, наверняка полезут, соглашается Чигирин. Тогда пушка и пригодится нам, хотя бы для переполоха. Вот и я думал о переполохе. На смешливых мыкнулся Гайдак. По коням, махнул рукой Чигирин, думая уже о первой партизанской пушке и об встрече с врагом или со смертью. И даже почему-то пришли на память страшные слова: у смерти нет одежды, а только коса, отойди шальная. А разрешите нам махнуть вперед, молодцевато вытянулся перед командиром Роман Гримич и кивнул Новоселю: мы знаем, в чьей клуне ночует та пушечка, вот и прихватим ее до вашего приезда. Мотайте, залибовался парнями с Гайдак. И словно увидел свою молодость в червонном казачестве. Эх, пролетели твои весны, и уже седина, как спелое жито, не спадает на глаза, а кажется и не нажился. Нашел время для грусть. Фашиста надо бить. Еще Геродот писал о скифах: ни одному врагу, напавшему на их край, они не дали спастись. Вот так-то. Через минуту ударили копыта, заскрипели колеса, замелькали гривы коней, и партизаны под чуматским шляхом помчались к Габродух. Обогнав всех, не выехало, вылетела тачанка близнецов, которую партизаны прозвали колесницей Ильи Пророк. Вот едут, даже оси горят. Позавидовал Иван Берисклет. Не я буду, если не разживусь с такими лошадьми. Слышишь, брат? Теперь Сагайда к и Чигирин, свесив ноги с грядки, сидят плечом к плечу на вазу невозмутимого Саламахи и в полголоса советуются, как им послезавтра встретить врага. Дорогу в лесу надо заминировать, говорит Сагайда. Да надо, соглашается Чигирин и к рисалам высекает из кремни огонь. Только чем? Ну хотя бы обманом. усмеивается Сагайдак. Как ты на это? Обманом, вывешивая это и в мыслях, и рукой, это слово Чигирин. Сколько мы знаем друг друга, не слыхал от тебя об обмане, говоришь, что придумал. А сделать видимость, что дороги заминированы. И это дело при нашей бедности не торопит Чигирин и снова восекает искремне искры. Какой вечер хороший. славный земля и небо дымят а звёзды светят да светят даже вздохнул почему-то чигирин а житичка осыпается и доля чья-то осыпается с чем только после завтра столкнётся наша судьба словно сам с собою беседует он три дороги ведут к лесу по двум не везде пройдут машины значит пройдут они по средней Вот там возле впадины, притаившись в лесу, и встретить бы фашистов. Как совпадают наши мысли, будто удивился Сагайдак. Рисуй дальше картину. Рисую. Каким-нибудь пеньком минируем дорогу, протянем пару проволочек. Кто будет ехать, остановится. Потом может и столпятся все возле нашей выдумки. А мы из засады, и че сонём, чем сможем. Главное тут внезапность. Вот и выбрал я наилучший вариант. А второй какой? Повеселели глазасы Гайдака. Снова надо внезапность брать в союзники. Не остановятся фашисты возле нашей мины, пропустим их вперёд и ударим с тыла. А пока они придут в себя, скроемся в лесах. Вот и ищи ветра в поле. Какую же ты пушку нашёл? Малого калибра, тоже хорошо. А есть ещё один ход. Может, даже придётся подпустить фашистов к нашему Копайгородку и там их накрыть огнём. Тихо сказал Сагайдак, а сам подумал. Какое несоответствие между этим вечером и послезавтрашним, который унесёт не одну жизнь. Лучше не допустить до Капай городка. Силы же сейчас в районе не очень, чтобы очень. Однако сила внезапностью, только внезапностью надо хотя бы оглушить их. Вот и думай, думай, как переплыть Дунай. Сагайдак поднимает глаза на заречье, где синий сон купает звезду. Как хорошо жить на свете, а должен думать о смерти. Где же обойти перекрёстную дорогу, а где поставить близнецов с Максимом? А может иной дорогой двинут фашисты? В тыло не зайдут, там болото.